от фортуны, туманов. Ледяной холод привел его в чувство сразу, одним вздохом. Открыл глаза и попытался понять, где он и что с ним. Мокрое лицо, остывающее на морозце, ясная октябрьская ночь, река, далеко слышен шум паровозных паров, самое неприятное, руки связаны за спиной, а рядом сидит довольный полковник Макаров в тумановском наряде и, отжимая в покрытую инием траву воду с картуза, поглядывает в его сторону. Что, туманов? Снова поменялись с вами местами? Не обессудьте, так уж выпало, отжав Картуз, Макаров распял его на коленки и развалился на берегу. Ох, и тяжелый вы, батенька, пудов пять в вас, никак не меньше. Не могу больше тащить. Не взащите, я вам ни конь. Вот, привел вас в чувство. Дальше сами пойдем во свояси. Идти сможете? Туманов с трудом сел. Попробовал подняться и с удивлением обнаружил на ногах веревочные путы, ограничивающие шаг. «Удивлены?» засмеялся Макаров. «А напрасно! Ваша прыгучесть мне дорого встала, милейший Сергей Аркадьевич. Приходится принимать превентивные меры, так сказать, во избежание». Память услужливо вытащила из мрака почтовый вагон, уют и печки, чай с сахарином и треск оборвавший все. «Что произошло? Крушение? Где мы?» Макаров встал, отряхнулся от налипшей травы и, найдев влажный картуз, приержал Туманова под локоть. «Идемте, идемте, по дороге расскажу. Нам с вами рассиживаться не с руки. С рассвета нас начнут искать, я так предполагаю». Малым шагом двигались вдоль берега небольшой речки навстречу течению по правую руку. Туманов хорошо помнил карту местности, река была несомненно, ик, шли они сейчас на юг. Значит, слева, на воздушенности, Предположительно, должна оборудоваться линия эшелонированной обороны капеля. Других мест, подходящих для сдерживания красных, поблизости просто нет. Какое-то время шли молча. Туманов прислушивался к своему телу, постепенно приходящему в нормальное состояние боевого механизма. Ныло левое бедро, очевидно, после сильного ушиба, слегка саднило в груди при вдохе, но в целом норма бывала хуже. Наверное, желаете узнать, почему бежим от своих, вместо того, чтобы ждать помощи», — прервал молчание полковник. «Не бежим, а шагаем. Остроумно. Все из-за вас, Туманов. Решил я не делиться добычей с коллегами из нашей контрразведки. Уж больно вы зацепили мое любопытство». Макаров, вытянув шею, прислушался к шуму впереди. Утиные кряк и плеск воды от взлетающей птицы. Дорогу им преградила неширокая протока, старится с берегами в жухлых камышах и осоке. «Ну вот». Придется искать брод. «Как вы освободились?» Туманов почувствовал, что наконец-то обрел прежнюю ясность мысли. «А, это! Мое узилище меня и спасло!» Клетка выдержала все вагонные кульбиты с откоса и распахнулась сама собой. «Чем не чудо, скажите?» «Вылез сам, помог и вам. Откопал из-под обломков. Цените это, Туманов. Наручники?» «Пустяки, не хуже вас с ними управляюсь. Вот что еще!» Совсем скоро прибежали мои люди, сопровождавшие нас в предыдущем вагоне. Предупредили наших попутчиков, этих экс-фельдъегерей, чтобы держали язык за зубами. Мало-то дело о сугубой секретности. И если кто узнает, что мы с вами были в вагоне, то Сибири мураем покажется. Не понимаете, откуда взялись мои люди, Туманов? Голубчик, мы вас ждали, как студент, молодую курсистку на первом свидании. С трепетом и в предвкушении, так сказать. И сутки в яме вы провели по моей прихоти. Нужно было все подготовить, расписать партитуру своих и ваших действий, принять некие меры, о коих узнаете позже. Вас вели с самого фронта, и патрули вам навстречу вывели мои люди, и непрофессиональную слежку они же обеспечили, чтобы вы, батенька, не удирали раньше времени. Вагон, этот упраздненный фельдъегерской службы, мы к санитарному поезду прицепили утром. С ним больше всего хлопоты было, зато и расчет оказался верным. Некуда вам больше было идти только к нему. Нас с вами до станции сопровождали как венциносную особу, с охраной, разве что без оркестра. удивлен что вы не заметили этого. Мы с вами в почтовый вагон, а наши сопровождающие устроились в санитарный перед нами. Единственное, что пошло не по плану, это преждевременное крушение, ибо по расчетам наш вагон должны были отцепить от эшелона и остановить несколько позже, чем получилось. Пришлось импровизировать на ходу, Помощников отправил в ближайшую деревню с поручением. А сам уже третий час, ощущая себя верблюдом, неся вас на спине. Туманов помолчал, осмысливая выданную информацию. «И куда мы идем?» «Да, вопрос не праздный. К белым мы пока не пойдем. Я уже сказал, почему». «К красным тоже идти преждевременно, по той же причине». «Вы теперь мой личный пленник, Туманов. Хочу с вами поработать по полному кругу и предупреждаю. Излишним гуманизмом я не обременен». «Вы расскажете мне все, потом вместе решим, что будем делать». «Кстати, вагон был пущен под откос взрывом. Это не по вашу ли душу сделано?» Туманов задумался. «Все сказанное полковником пока только слова, а вот взрыв — факт. Полковник мог тут и ошибаться, конечно, но его профессионализм достаточно высок для собственного экспертного осуждения. Если допустить, что он прав, то кто же смог так оперативно сработать в Бугульме?» Почерк сугубо эсеровский. «Неужели Клепинов сумел так быстро выкрутиться и пробраться в Бугульму следом? А почему нет?» Направление он ему обозначил, времени было достаточно. Стало быть, Клепинов встретился до этого с Черным, или как там его, Шляхтич. Он же успел оповестить его, и не мог без встречи с ним двинуться по следу Туманова. Не должен был. А вот доложить ему о состоявшемся разговоре, наоборот, был обязан. И можно предполагать, что Шляхтич знает о направлении его движения и будет землю рыть в бугульме, а след отыщет. Туманов, что вы молчите? Вы меня обыскивали, полковник. Туманов остановился. Разумеется. Обезоружил, документы вернул владельцу. Похлопал себя по голенище Макаров. Личные вещи изъял. Пусть побудут у меня до разбирательства. Деревянный амулет, что на Гайтане рядом с крестом, тоже забрали. Крест на вас. А амулет, как вы говорите, изъял. Серебряный медальон тоже. По ним есть вопросы к вам. Вы не стоите, скоро рассвет. Нам нужно добраться до укрытия». Неожиданно сзади раздался резкий свист, на который полковник умело ответил двойным посвистом, и скоро из темноты к ним присоединились две фигуры в штатском, быстро несущие большой тюк. «Знакомьтесь, Туманов, мои помощники, лучшие оперативные сотрудники контрразведки Шилов и Крупин. Вам их имена не нужны, а вас они знают заочно и очень хорошо». Говоря это, полковник Наскоро осмотрел содержимое тюка, потом выслушал короткий доклад в полголоса одного из пришедших. «Теплые вещи, продовольствие и фонари — все, как вы поручили, ваше высокоблагородие. Обыскали все москово, веревочных лестниц не нашли. Откуда тут? Собрали веревки, какие покрепче». Дальше двигались спора. Туманова поддерживали с боков, отказав ему в просьбе снять с ног веревки. Протоку перешли в вброд, и через час, когда Восток обозначился серо-розовым, выбрались на большую поименную луговину. В нескольких местах на ней просматривались небольшие заросли кустарника, к одним из которых и направился полковник. Серая дымка холодного утреннего тумана выдавила из себя обрамленную почти голыми кустами молодого явника полянку с конусным углублением посередине. Больше всего это походило на огромную воронку от снарядного разрыва. В центре, на самом дне углубления, Виднелась большая щель, уходящая куда-то вглубь, в подземелье. Тут и расположились на дневку. Вокруг плескалась мирная тишь, к которой привыкнуть после фронтового грома и трескотни было непросто. Макаров отправил своих помощников собрать побольше сухих дров для костра, а сам не стал откладывать в долгий ящик допрос своего пленника. «Приступим, Туманов. Ах, сейчас бы кофе, да с -с, для бодрости и ясности мысли». А то и перекусить чего. Ну да ладно, голод не тетка. В Уфу, куда вы так спешили, не уедет. Начнем. Макаров расположился на краю воронки, держа на готове наган, и наблюдая за местностью. Пугать вас не вижу смысла, но как профессионалу напомню, что начав допрашивать вас с пристрастием, буду вынужден впоследствии избавляться от вашего тела. Альтернатива известна. Ваша полная искренность. Только в этом случае мы можем стать союзниками. «Итак, первое. Что за груз вы транспортируете?» «Логика, опыт и данные расследования в Казани мне уже подсказывают ответ, но я бы хотел услышать его от вас». Туманов не спешил с ответом. «Следовало взвешивать каждое слово. Этого стрельного воробья на мякине не проведешь». «Хорошо. Ваше любопытство удовлетворю. В конце концов это уже ничего не изменит». Макаров слушал его внимательно, но в глаза не смотрел. «Разглядывая твои окрестности, то свой потрепавшийся мундир на Туманове. Груз, как вы, наверное, догадались, составляет ценности, изъятые мной у банковского конвоя в Казани. Серебряные следки, немного золотых монет и бумажные деньги. Где и как вы взяли эти ценности?» «Отследили конвой, вывозящий из банка груз. Перехватил за городом. Все просто. Одно плохо, не повезло с содержимым. Рассчитывал на большее, сами понимаете». Но тут уж не от меня зависело. Когда это имело место быть? В ночь с 5 на 6 августа. Конвой положили с пулемета, грузовик отогнали в лес. Потом перегрузили на две подводы. Много взяли. Ерунда. Пудов 30 серебром, да золотом один солдатский мешок. Бумажные деньги не считали. Пришлось уходить с тем, что взяли. Второе. Сколько человек с вами было? Пятеро. И все... «Что-то не верится. С большим количеством их хлопот больше, полковник. Задача мне была поставлена конфиденциально, с непременным соблюдением скрытности. Поэтому действовал так, как привык на фронте, малой группой. И смею считать, что с ней справился. Не спешите с выводом. Третье, кто ставил задачу? Иными словами, кто ждет груз? Я не стану отвечать на этот вопрос. Как вы оказались в Казани со своим отрядом из малой группы? «Из Самары пароходом?» «Не хотите говорить?» «Ну ладно, это не важно». «И последнее. Где сейчас обоз?» Тут Макаров бросил блуждать взглядом и теперь смотрел на Туманова в упор. «Очень надеюсь, что уже на подходе к Бельбею». «Как? Почему к Бельбею?» Макаров слегка напрягся. «А вы считаете, что нужно было с оркестром и вставку командующего?» Обозначил ложное направление, отвлек внимание на себя, А основным маршрутом третьи сутки двигается к Бельвею. Должен быть уже на месте, по всем расчетам. Поэтому я с вами и откровенен, полковник. Опоздали вы со своим любопытством. А фронт они где перешли? Под Бугульмой, в районе старой письмянки. Две подводы ерунда. Проскочили ночью. А дальше были все документы на груз. Все надежно. Искали меня одного. Я и вызвал огонь на себя, так сказать. Что с вами, полковник? «Разочарованы?» «Откровенно говоря, да. И не знаю, чем больше. Вашей артистичностью или вашим враньем туманов?» Макаров раздраженно смахнул сухую траву с кортуза. «В вашей легенде ряд нестыковок, и вы сами подталкиваете меня к иной методе допроса». Говоря это, он спустился к центру воронки и указал на вход в подземелье. «Продолжим нашу беседу в более уютном месте». Туманов усмехнулся и, переступая короткими шагами, какие позволили делать пуды на ногах, спокойно спросил, «Что это за подземелье? Чья-то могила?» «Пока еще нет. Все будет зависеть от вас, Туманов. Моя прабабка, урожденная Ручкова, вменила в обязанность всем потомкам фамилии чтить память своего предка-исследователя, который доводился ей то ли двоюродным дядей, то ли дедом. Я и чтил, и не напрасно, как изволите видеть». Эти пещеры мой далекий родственник описал в своих мемуарах, кое я штудировал еще в пророчестве. Бывать тут мне не доводилось, но сейчас появилась возможность это исправить. Появились крупины шилов, каждый с охапкой сухого хвороста. Кинув свою ношу в одну большую кучу, они занялись приготовлением к спуску. Распаковали тюк, который тащили с собой, и в котором оказались пара старых шанелей, бешметов, одеяла, пара керосинок из десяток восковых свечей. Из мотка потрепанных веревок связали канат метров в десять, снабдили его узлами и скинули в щель, привязав конец к толстой палке, установленной в распор у камней около входа. В в щель скользнул Шилов, сухой и рослый парень. Цепко перебирая руками узлы на связанном канате, он исчез где-то внизу. Скоро канат дернулся три раза, и Крупин сноровисто вытащил его наружу. В три приема скинул щелевище из тюка и собранных хворост, после чего сделал на конце каната петлю и, качнув ей в руки, кивнул Туманову. «Пожалуйте, ваше благородие!» Хх-хак, затылок толкнул голову уже в меркнувшем свете. Потом уже был звук удара и угасающие слова. «Прочнее вижи, Крупин!» Второе за сутки возвращение в реальность состоялось в кромешной темноте и адском холоде. Голова раскалывалась от малейшего движения. Рук и ног не чувствовалось вовсе. Дышать тоже удавалось с трудом. Было ощущение, что онемело все тело. Холодный воздух спазмом сдавил легкие, и туманно закашлялся, морщись от боли. Пошевелил пальцами рук, ног, и не почувствовал их. Издали послышались голоса, глухо отдающиеся коротким эхом. Затем из темноты выплыл отцвет горящей свечи, и появились оба соратника Макарова. Одетые в телогрейки и с ног до головы, вымазанные чем-то серым. Очнулись ваше благородие? Спросил тот, кто собирался ввязать туманова перед спуском в пещеру. Спрашивал равнодушно, отстраненно, не выразив никаких эмоций, как бы их не требуя и не ожидая ответа. Молча подхватили туманова, поставили на ноги и, поддерживая, повели по невысокому подземному ходу, освещая путь с огарком. С каждым коротким шагом, связанными ногами, Туманов удовлетворенно ощущал возвращение чувствительности организма, нарочито делая твердые шаги, давая встряску конечностям. Сильная рука пригнула ему голову перед низким входом в большую подземную полость, которую можно было назвать пещерой, с почти круглым озерцом возле одной из стен. Освещалась пещера небольшим костром, огонек которого бился у противоположной от воды стены. Там же были сложены хворосты вещи, на которых удобно расположился Макаров в коротком тулупчике. В отличие от своих помощников, выглядел он опрятно. «А, господин Туманов, как вы себя чувствуете?» Приязненно осведомился он, радушно указывая рукой на место у костра. «Не обессудьте, что обошелся с вами неподружески. Уж больно вы, батенька, с не в меру». «Ну да ничего. Голова у вас крепкая, организм молод, руки и ноги целы. Пока, по крайней мере». Говоря в это, он ловко налил в железную кружку из стоящего у огня носатого чайника дымящийся чай, исходящий ароматным духом степной травы. — Вам не предлагаю, ибо руки развязывать не решусь, потерпите. Он сделал осторожный глоток и уютно забаюкал кружку в ладонях. — Вот уладим все недоразумения, и тогда почаевничаем уже как сотоварищи. Тепло огня неожиданно почти полностью выдернуло тело из холодных судорог и спазмов, которые трясли Туманова весь короткий путь по подземелью. И он расслабленно ощутил волну жара, наполнившую сначала голову, грудь и наливающуюся прежней силой конечности. Приведшие его надзиратели с деловитым видом исчезли в темном туннеле, которых, как оказалось, выходило в пещеру несколько. Вот что, дрожайший штабс-капитан. Макаров встал навстречу Туманову. «Я уже и без того потерял много времени на бессмысленные беседы с вами. Поэтому сейчас перейдем к кульминации нашего общения». Там он кивнул вслед ушедшим. «Почти все готово для завершающего разговора. Вы же знаете, что такое полевой допрос пленного?» «Дайте закурить, полковник». Туманов уже разогнал организм для работы в экстремальных условиях. «Зачем нам такие сложности, когда можно все решить без члена вредительства?» Слова мудрые, но несколько запоздалые. Макаров, тем не менее, автоматически вытащил из кармана портсигар, из него пару тонких папирос, и, сунув одну Туманову, черкнул спичкой, поднося огонек в ладонях и хороня от небольшого сквозняка, тянувшего дымок от костра куда-то в вглубь пещеры. Туманов, как бы тоже прикрывая огонь спиной от сквозняка, встал поближе и без замаха коротко ударил наклонившегося к нему Макарова лбом в переносицу. Потерявшего ориентацию полковника, сбил плечом и, падая сам, резко вбил колено в грудь упавшего полковника, довернув его всей массой. Не удержался, по инерции перевалившись через бесчувственное уже тело. Извернулся, готовый добивать лежа, но не потребовалось. Полковник лежал без движения. Перекатился ближе к Макарову и, ловко вытащил связанными сзади руками нож у него из глянища. Дальше было проще. Взрезал острым лезвием веревку, выстягивающую кисти рук, освободил ноги, обыскав противника, забрал у него ноган, не забыв и про спички. Быстро в два движения связал руки Макарова за спиной и вылил содержимое чайника в костер, который с шипением угас. Набросил на рдеющие угли валявшийся рядом овчинный тулуп. В наступившей черной мгле резко завоняло опаленной шерстью, но Туманову запах был не важен. сейчас ему нужна была темнота. Бой в он всегда считал, если нелюбимым, то крайне увлекательным занятием, развивающим слух, интуицию. Это самое темное чувство, которое так было необходимо в жизни воина, и которое дед старался выписывать в нем самыми разными способами. Одним из них была рукопашная схватка с завязанными глазами, а впоследствии уже с клинковым оружием. От тех занятий и упражнений осталась пара шрамов на теле и умение, если не видеть, то четко представлять окружающую обстановку в абсолютной темноте. Заняв позицию у стены, в одном из ходов которой исчезли сподвижники полковника, он, массируя глаза, терпеливо ждал, когда зрение полностью избавится от цветовых бликов костра и адаптируется к отсутствию света. Туманов ощущал еще одну опасность, буквально в смысле нависшую над ним. Свод пещеры был из мягкого глинистого известняка, породы крайне слабой, и неустойчивый к каким-либо воздействиям, будь то громкий звук, удар. Все это могло спровоцировать обрушение свода или его части, поэтому он подальше убрал наган и грел в руке свой нож, так удачно обнаружившийся у полковника. К личному оружию, побывавшему в чужих руках, он не испытывал предубеждений, хотя и старался избегать подобных ситуаций. Сейчас клинок вбирал часть его тепла, заново становясь с ним единым целым продолжением его рук. Мелькнувший в темноте отсвет и приближающиеся шаги заставили его в полной готовности к бою. Показавшуюся из стены пещеры вытянутую руку со свечой, он плавно потянул на себя и тут же вогнал коленок в грудь шедшего первым Шилова. В наступившей темноте оттолкнул его назад, навстречу шедшему следом Крупину, и очень вовремя качнул маятник. Последний среагировал быстро, выстрелив в мелькнувшего от бедра, не тратя времени на выцеливание. Выстрел получился глухим, практически в упор и в мертвого уже шилова. Через заседающее тело последнего туманов выпадом достал клинком горло противника, перехватил вооруженную ноганом руку и вогнал колено к тому в сердце. Аккуратно сработать не вышло. Кровь из перехваченного горла короткими толчками брызнула в лицо туманову. Зная, что не напортачил, все же убедился в результате своей работы. Оба тела были без признаков жизни. В наступившей тишине были слышны только шуршания осыпавшихся мелких камней до размеренное падение капель со свода в озерцо. Возвращая сознание из боевого транса, Туманов нашарил выбитый агарок свечи, зажег его и, соорудив из фуражки одного из убитых импровизированный светоотражатель, двинулся дальше по пещерному ходу, решив выяснить окружающую обстановку. Ход вывел его в небольшую полость или залу, из которой назад, в сторону большой пещеры, где было озерцо, вели еще два прохода. Дальше был только один лаз, высотой чуть более метра и весь в сырой белесой грязи. Оставив его исследование на потом, Туманов внимательно осмотрел место, в котором оказался. В середине зала торчал гладко обструганный деревянный кол с полметра высотой и крепко вбитый в землю. Навершие кола было острым и чем-то смазано. Рядом по обе стороны от него Стояли крепко связанные веревкой козлы, наподобие тех, какие используют для распиловки бревен в деревнях, только более высокие, и на них лежала крепкая двухметровая жарть. Что ж, картина навевала весьма недвусмысленные фантазии на предмет своего предназначения. Судя по всему, распивать чьи с ним с самого начала никто и не собирался. Вздохнув, полез в грязный лаз, в конце которого просматривался едва освещенный участок. Передвигаться пришлось местами на коленях, вовсе измазавшись в глине и известнике по причине, весьма ему не понравившейся. Под грязью обнаружился слой льда, из-за которого идущий под уклон лаз становился весьма и весьма труднопроходимым. Светлый участок, где скорее всего был выход или вход в пещеру, находился несколько выше, в метрах в пятнадцати, и карабкаться по нему приходилось, упираясь руками и ногами в стену лаза, при малейшей оплошности скатываясь вниз, как по рождественской горке, и в темноте. Освещать себе дорогу при этом было невозможным. Середина лаза вернулся обратно в залу, выломал из пыточной конструкции прочную палку, и уже с ее помощью, используя как распорку в стены, смог преодолеть скользкий участок. Выбрался в широкий и просторный колодец, который действительно оказался входом в пещеру. Наверху, в метрах в пяти над головой, виднелась та самая узкая щель, у которой они остановились утром. Подъем к ней был почти вертикальным и примерно с середины тоже в ледяной корке под слоем грязи. Из щели свисала старая пеньковая веревка с узлами и петлей на конце, которая, как он помнил, была закреплена к камням у входа на поверхности. По ней можно было выбраться из пещеры без особых проблем. Осталось только попрощаться с полковником. Обратный спуск по скользкому лазу в пещеру был не намного проще подъема. Приходилось скользить по льду и грязи, притормаживая палкой в стены, чтобы не набрать скорость и не разбить голову о неровные своды лаза. Вымазавшись с головы до ног в глинистой субстанции, Туманов продрог и согрелся, только перетаскивая тела убитых из прохода поближе к полковнику. Последний тем временем уже пришел в себя, с трудом дыша и постановая. Когда Туманов отбросил в сторону трепшую овчину и раздул угли костра, в свете заигравшего пламени его вид с лицом, сплошь забрызганным кровью, вогнал полковника в состояние животного ужаса. Инстинктивно дернувшись от Туманова, он вскрикнул и затих, опасаясь сделать резких движений из-за острой боли в груди, смотря на своего бывшего пленника со страхом и изумлением. «Полковник, я бы не советовал вам шевелиться без необходимости. У вас сломаны ребра, и вы можете повредить себе легкие, это в лучшем случае». — Лежите спокойно. Туманов в ледяной воде озерца вымыл руки и лицо от крови и, подойдя к Макарову, достал нож. — Не нервничайте. Мне нужно вас обыскать, Ошевелить вас нельзя. Придется разрезать одежду. Говоря это, он быстро вспорол голенище сапог полковника и обнаружил в одном зашитый пропуск на имя Макарова от контрразведки Западного фронта. Из карманов выложил свой трофейный медальон, деревянный амулет Аюпова, Удостоверение личности Макарова и его серебряный портсигар с вензелем Моа. Больше ничего не нашлось. Портсигар вернул полковнику. Бумаги положил к себе в карман, надел амулет и медальон, оставшийся от фон Ветина, задумчиво разглядывая последний. Ему так и не довелось узнать действие яда, спрятанного в амулете. Как-то не до того было все это время. Сейчас же, глядя на полковника... Он понимал, что добить вот так безоружного и беспомощного врага для него сложно. Это был враг, однозначно, но враг уже поверженный в бою. Оставить его в пещере значит обречь на мучительную смерть. Вытащить его он тоже не сможет, самому бы выбраться. Скажите, Олег Александрович, вот вы там колца орудили. Туманов разглядывал полковника. Так мне интересно, это по мою душу было приготовлено. Или в вашем коллективе в обычные некие новомодные садомские утехи?» Полковник отвел глаза, однако справился с собой и ответил с вызовом. «Да, Туманов, это для вас. Такие правила в тех играх, куда вас занесло. В этот раз выскочили мои аплодисменты. Но в другой раз не попадайтесь. Не мне, а тем, кто вас ищет». Его слова прервал странный гул, отдавшийся от пола и стен пещеры. «Один раз, второй». Через несколько мгновений еще раз. По поверхности озерца в свете костра пошли круги, и вдруг большой кусок породы рухнул со свода около самой кромки воды, подняв фонтан брызг и окатив ими Туманова и полковника, едва не затушив огонь костра. Что за... Да это же артиллерия работает. Далеко, но все же. Туманов бросился к проходам из пещеры, но не успел. Впереди, в районе залы, послышался грохот падающих глыб и обрушенной породы. Из проходов ударной волной поддал воздух подземелья с грязными брызгами и камнями. Со свода упало еще несколько кусков, прямо по центру пещеры. Туманов отпрянул под стены, прижавшись к ним. Но больше ничего не происходило. В наступившей тишине раздался смех полковника. — Ну вот, Туманов, накаркали вы с могилой. Как видите, в одном склепе будем лежать. — Откуда тут артиллерия? — Ох! Оборона тут, новая линия. Пристреливались пушкари, очевидно. Надо было предусмотреть, моя вина. Макаров лихорадочно о чем-то думал, пытаясь рассмотреть Туманова. Последний быстро осмотрел каждую из трех проходов из пещеры, ведущих к выходу, но все они оказались наглухо запечатаны обрушившейся породой. Действительно, склеп. Вернулся к полковнику и развязал ему руки. Его состояние было совсем неважным. Потирая вздувшиеся кисти рук, он с упреком сказал. Научились бы узлы вязать, туманов. Чуть без рук не оставили. Вас вон как нежно встреножили. И не почувствовали веревок, наверное. Действительно не почувствовал. Благодарю. Но на колу мне и с целыми конечностями было бы неуютно. Так что ваше милосердие не имело смысла, Олег Александрович. Как же, ох, не имело, когда вы вон как управились со всеми. Разве справились бы, если б руки или ноги у вас отнялись? Соглашусь, тут мне повезло. Что делать-то станем, господин полковник? С водой у нас порядок, с едой тоже неплохо. С огнем вот неважно, дела обстоят. Надолго ли хватит? Насчет еды вы ошибаетесь, Туманов. Крупы взяли мало, сухари да чай надолго не хватит. Вы про мясо забыли, полковник. Вон же оно. Туманов кинул на начавшие кочаник тела. — Освежу им сейчас, наледник, вот вам и мясо. Полковник утробно замычал и отвернулся к стене, на которую его шумно вырвало. Утеревшись рукавом, шипя от боли в груди, просипел. — Ну вас к черту, штабс-капитан, с вашими шутками. — Шутки шутками, а с кадаврами в обнимку сидеть удовольствие не из приятных. Туманов подбросил хворост в костер, и под настороженным взглядом полковника направился к трупам. Быстро обыскал тела, забрав себе найденные патроны от ногана, законный трофей. Затем переволок трупы в один из заваленных ходов, слегка присыпав породой, которую смог наскрести ножом. Вернувшись в пещеру, обнаружил полковника у костра, в руки полулежа. Боль в груди не позволяла ему сидеть. — А что вы еще помните про эту пещеру из описаний вашего далекого предка? — спросил Туманов, наблюдая за неспешным движением дыма от костра. Полковник задумался и, наконец, ответил. «Знаете, была там некая байка о том, что у пещеры есть другой выход, а то и не один. Но точнее не скажу. Не вспомните уже, давно это было. Вот и я думаю, что выход должен быть. Посмотрите на дым. Видите? Да обвала тяга была ощутимая вглубь пещеры. Сейчас стало меньше. Но ведь она же есть». Туманов вскочил и со свечей в руках принялся внимательно обследовать ту сторону пещеры, в которой исчезал дым. Его поиски быстро увенчались успехом. В одном месте у стены был большой обвал грунта, в самом верху которого обнаружилась щель, куда и уходил дым от костра. Тянуло хорошо, даже огонь свечи едва не погас, когда он поднес его к этой расщелине. Отложив свечу в сторону, он принялся руками разгребать грунт, расковыривая ножом слежавшуюся породу. Через некоторое время открылся узкий лаз, расширяющийся дальше до вполне подходящего для свободной ходьбы прохода, теряющий очертания в темноте. Дым от костра теперь стал уходить быстрее. Туманов вернулся к костру. «Есть, Олег Александрович!» «Вон он! Путь ко второму выходу!» Полковник устало посмотрел вверх на исчезающий в темноте дым. Со вздохом сказал. «Мне все равно, Туманов. Не смогу я идти. И знаете...» Чувствую, что долго не протяну». Помолчав, добавил. «Вы бы помогли мне уйти, а, Туманов? Один патрон всего. Не жалейте». Туманов молча смотрел на огонь. «Этого предложения он уже ждал?» Полковник, неромантичный юноша. Все просчитал верно. Не было других вариантов. «Вот что, полковник, грех на душу брать не стану. В этом деле я вам не помощник. Вы мне не друг, даже наоборот» кол для меня приготовили. И сложись все по-вашему, закопали бы меня тут, разве нет? Но и бросать вас без содействия не стану. Окажу вам последнюю услугу, а дальше уже ваш выбор». Туманов аккуратно вытащил из нагана крупина патроны и передал его Макарову. Затем отоскал кружку, зачерпнул воды из озера и, сняв шею медальон, долго рассматривал под свечой. Этот свой трофей он разгадал сразу после того памятного рейда, тщательно изучив орнамент и определив нажатием неприметный рычажок, выпускающий изнутра медальона каплю яда. Само собой, пробовать его действия ни на ком не стал. Сейчас, держа его над кружкой, стал давить острием ножа на завитки серебряного кружева, обрамляющего черный гранат в центре. Один завиток легко поддался нажиму, и с медальона в кружку упала прозрачная капля слегка взмутив воду, которая быстро стала прежней кристальной чистоты. Хмыкнув, надел медальон и подвинул кружку к Макарову. «Я оставлю вам выбор. Решайте сами». «Чем могу? уж не обессудьте». Кинул рядом с полковником один патрон, и, стараясь не обращать на него внимания, стал перебирать содержимое баула, подкладывая в сторону то, что считал нужным в предстоящем походе в неизвестность. Макаров, выслушав предложение, Не стал тянуть время и мучить себя выбором. С трудом сел и в три глотка осушил кружку. Выпив, вытер губы рукавом, выжидательно глядя на Туманова. И неожиданно завалился на бок, тяжело ударившись виском о камень. «Все, ушел».